Глава вторая. Действие нашего рассказа развёртывается в Константинополе, столице Восточной империи, в том его месте, которое носит название Золотые ворота. Здесь, пожалуй, следует попутно отметить, что этот блестящий эпитет не так уж и заслужен, как можно было бы предположить, зная склонность греков к напыщенным выражениям. Массивные, кажущиеся неприступными стены, которыми Константин окружил город, были в значительной мере переделаны и расширены Феодосием, прозванным Великим. Феодосий Великий, римский император с 379 года по 395 год нашей эры. Вальтер Скотт ошибочно приписывает ему расширение Константинопольских стен, которое было произведено в пятом столетии нашей эры при Феодосии II. Триумфальная арка, сооружённая в эпоху, когда архитектура стояла на более высокой ступени, хотя в ней и тогда уже замечались некоторые признаки вырождения, являлась не только украшением, но и служила воротами, открывавшими чужестранцам доступ в город. Над аркой стояла бронзовая статуя которая изображала богиню, склонившую весы победы на сторону Феодосии. А так как художник, не обладая вкусом, решил поразить пышностью, то обильно покрыл позолотой украшения вокруг надписей. Почему в народе эта арка стала вскоре называться Золотыми воротами. Со стен, плохо сочетаясь с их стилем, глядели статуи, изваянные в отдалённые, более счастливые для искусства времена. Украшения же на золотых воротах были более позднего происхождения. В то время, к которому относится наш рассказ, трудно было поверить, что благодаря мечу Феодоссия победа вернулась в город и установился вечный мир, как льстиво утверждали надписи. Над аркой стояли 4 или 5 орудий для метания дротиков самых крупных размеров. Таким образом, то, что раньше должно было служить архитектурным украшением, служило теперь средством обороны. Был вечерний час. Прохладный ветерок, дувший с моря, манил прохожего, не очень спешившего по делам, замедлить шаг и полюбоваться красивыми воротами, живописными видами природы и разнообразными произведениями искусства, которые Константинополь представлял взором своих обитателей, а также и чужестранцев. Но был здесь один человек, который проявлял заметно больше удивления и любопытства, чем этого можно было ожидать от местного жителя. Он бросал на окружавшие его чудеса быстрые и удивлённые взгляды, говорившие о том, что его поразило это новое, странное для него зрелище. Судя по пышности одежды, это был чужеземец, воин, а по цвету лица уроженец страны далекой от греческой столицы. По всей видимости, он нес какую-то службу при императоре, и только случайность привела его сюда, к золотым воротам. Это был человек лет 22-х. Превосходно сложенный, он обладал силой атлета, качество, которое граждане Константинополя умели ценить. Часто посещая общественные игры, они научились хорошо разбираться в пропорциях человеческого тела и среди своих соотечественников имели возможность любоваться прекраснейшими образцами рода человеческого. Правда, среди греков никогда не встречались люди столь высокого роста, как этот чужестранец у золотых ворот. Его проницательные голубые глаза, белокурые волосы, выбивавшиеся из-под лёгкого шлема, изящно отделанного серебром и с гребнем в виде дракона, разевающего свою ужасную пасть, выдавали в нем северянина. Об этом же говорила его удивительно светлая кожа. Однако в красоте его, при всем изяществе черт и стройности стана, не было и следа изнеженности. От этого юношу спасала и его физическая сила, и та спокойная уверенность, с которой молодой человек рассматривал окружавшие его диковинки. Это не был тупой, беспомощный взгляд человека невежественного, не способного ничему научиться. Наоборот, в нём чувствовался живой, смелый ум, который мгновенно схватывает всё, что он слышит и видит, и умеет добраться до смысла того, чего он не понимает или боится понять неправильно. Живое внимание и сообразительность Светящиеся в его глазах, вызывали интерес к молодому варвару. Правда, наблюдавших за ним удивляло, что дикарь из какого-то неведомого, далёкого уголка вселенной обладает столь благородным выражением лица, свидетельствующим о возвышенном уме. И в то же время они испытывали к нему уважение за ту спокойную сдержанность, с какой он рассматривал незнакомые ему предметы. Одежда юноши представлявшая собою оригинальную смесь великолепия и некоторой изысканности, мало подходящей для мужчины, давала возможность опытному глазу определить его национальность и род занятий. Мы уже упоминали о шлеме с причудливым гребнем, по которому в нём можно было узнать чужестранца. К этому пусть читатель мысленно добавит латы или нагрудники из серебра, столь узкие, что они явно не могли служить защитой для его широкой груди и являлись скорее украшением, чем панцирем. Если бы метко пущенный дротик или стрела с крепким железным наконечником попали в эту роскошную броню, последняя едва ли защитила бы слегка прикрытую ею грудь. За плечами на спину свешивалось нечто, напоминавшее медвежью шкуру. Но, присмотревшись, Можно было разглядеть, что это только искусная подделка охотничьего трофея. На самом же деле это был плащ из толстого мохнатого шёлка, вытканного так, что даже на небольшом расстоянии его можно было принять за медвежью шкуру. На боку у чужеземца в ножнах из золота и слоновой кости висела лёгкая кривая сабля, какую носят турки. Её рукоятка казалась непомерно малой для руки молодого пышно разодетого Геркулеса. Геркулес латинское. По-гречески Геракл. Легендарный древнегреческий герой-полубог. Культ Геркулеса был очень распространён в Греции и Риме. Пурпурная одежда, плотно прилегавшая к телу, доходила ему почти до колен, оставляя их обнажёнными. На ногах от подъёма до икр Переплетались ремешки сандалий, скреплённых вместо пряжки золотой монетой с изображением царствующего монарха. Юный варвар имел ещё одно оружие боевую секиру, которая гораздо больше подходила к его могучему телу, чем сабля. Её рукоятку из прочного вяза с бронзовыми инкрустациями скрепяла с лезвием множество вделанных в неё пластинок и колец. Самая секира имела два лезвия, обращённых в разные стороны, между которыми торчал острый наконечник копья. Всё это было отполировано и блестело как зеркало. Такая огромная секира показалась бы непомерной тяжестью для более слабого человека, но наш юный воин нёс её легко, словно пёрышко. Хитроумная слаженность этого оружия позволяла юноше легко нанести удар или отбить его. Уже наличие при нём оружия показывало, что это был чужеземец. Греки, как народ просвещённый, никогда не носили оружия в мирное время, кроме тех лиц, которые по роду своей службы обязаны были постоянно оставаться вооружёнными. Такие воины сразу выделялись среди граждан, и потому прохожие с явным выражением страха и неприязни указывали друг другу, что этот чужеземец был варягом, то есть варваром, служившим в личной охране императора. Чтобы возместить недостаток храбрости у собственных подданных и располагать непосредственно подчинённой себе военной силой, греческие государи уже в течение многих лет держали у себя на постоянной службе отборную гвардию наёмников-телохранителей. Если принять во внимание их строгую дисциплину и непоколебимую верность, физическую силу и неукротимую отвагу, то их было достаточно не только для ограждения особого императора от всяких предательских покушений, но и для подавления открытых мятежей. Конечно, в том случае, если в этих мятежах не участвовали крупные военные силы, поддержанные значительной частью населения. Щедрая плата Получаемое варягами их видное положение и прочно установившаяся за ними слава харобрицов обеспечивали им известное уважение у народа, доблесть которого уже в течение нескольких столетий расценивалась не особенно высоко. Варягами, как чужеземцами-наёмниками, служившими в привилегированной военной части, не раз пользовались для проведения насильственных мероприятий, крайне озлоблявших население. Нужно сказать, что этих смелых чужаков мало интересовало отношение к ним константинопольских жителей. В городе их одеяние и оружие отличались богатством, даже мишурной пышностью, о которой мы только что говорили. Но когда войны этой отборной гвардии несли службу вне города, они получали вооружение более похожее на то, какое они привыкли носить у себя в родных лесах. Оно, правда, было не так блестяще, зато куда более грозно. С этим оружием они шли на поле брани. Отряды варягов. Слово варяг, как толкуют некоторые, является общим обозначением для понятия варвар. Были созданы ещё в ранний период империи из жителей севера, склонных к бродяжничеству и морскому разбою. Страсть к приключениям достигавшая небывалых размеров и презрения к опасностям, не знавшие себе равного в истории человечества, увлекали их в неведомые моря. Пиратство, говорит с обычной своей выразительностью Гиббон, было занятием, ремеслом, славой и добродетелью скандинавских юношей. Жаждавшие уйти от мрачного климата и тесных пределов своей родины, Они, вскочив из-за пиршественного стола, хватались за оружие, трубили в рог, всходили на корабль и отправлялись на поиски берегов в надежде на добычу или поселение. Гиббон. Глава 10. Победы, одержанные во Франции и Англии этими морскими королями, конунгами, как их называли, затмили собой воспоминания о других северянах-победителях, которые задолго ещё до царствования Камнена добирались до Константинополя и были очевидцами процветания и упадка греческой империи. Многие из них пробирались туда через малоизвестные тогда степные просторы России. Другие приплывали по Средиземному морю на морских змеях, как они сами называли свои пиратские суда. Государь Византии, испугавшись появления этих дерзких обитателей холодных стран, прибегали к обычной политике богатого и миролюбивого народа. Они оплачивали золотом услуги их мечей, составив таким образом гвардию личных телохранителей, превосходившую своей отвагой прославленные когорты преторианцев Рима. Эти телохранители, вероятно, в силу своей немногочисленности, были непоколебимо преданы своим новым государям. Когорта. Подразделение легиона. 1/10. Первоначально в когорте было 600 человек, впоследствии до 1000. Когорта делилась на центурии. Но с течением времени императорам Греции стало труднее пополнять свою излюбленную отборную гвардию. Северные народы по большей части отказались уже от своих скитаний по морям и от разбоев, которые гнали их предков из Эльсинорского пролива. проливы Систа и Абидосса. Отрядом варягов предстояло в близком будущем либо прекратить своё существование, либо пополниться менее ценным человеческим материалом. Так и случилось бы, если бы завоевания норманнов на далёком западе не привели бы в армию Комнина множество лишённых своих владений обитателей британских островов. То были англосаксы Эти выходцы говорили на языке, мало отличавшемся от языка прежних варягов. Но они охотно приняли своё новое имя, потому что оно напоминало им об их печальной судьбе, ибо слово варяг значило также изгнанник. Привилегированное положение отрядов и то, что они время от времени получали новые пополнения из англосаксов или англодатчан, прибывавших на восток в качестве крестоносцев, паломников или поселенцев, являлась причиной того, что варяги сумели сохранить свою мощь, свой родной язык, а также безупречную верность греческой империи и непоколебимое мужество, отличавшие их отцов. Всё, рассказанное нами о варяжских отрядах телохранителей, соответствует исторической правде и может быть подтверждено ссылками на византийских историков. Большинство из них, как и Вильярдуен в своём описании взятия Константинополя франками и венецианцами, неоднократно упоминает об этом славном и своеобразном войске из англичан, являвшимся наёмной охраной при особе греческого императора. После того, как мы достаточно подробно рассказали, каким образом могло случиться, что Варяг очутился у Золотых ворот, мы можем продолжить прерванное нами повествование Естественно, что характер служебных обязанностей варягов императорской гвардии не очень располагал их к близкому общению с населением. Тем более, что полицейская служба, нести которую им не раз случалось, вызывала к ним скорее страх, чем любовь. Наконец, варяги знали, что щедрое жалование, получаемое ими, Блестящее снаряжение и непосредственная близость к императору делали их предметом зависти со стороны других воинских частей. От того-то они обычно держались поближе к своим казармам и редко удалялись от них, разве только если их посылали с каким-нибудь правительственным поручением. При таком положении дел немудрено, что народ, столь любопытный, как греки, проходя мимо не упускал случая поглядеть на чужеземца. который то останавливался, то прохаживался взад и вперёд, как человек, который ищет и никак не найдёт нужное ему место, или не может дождаться лица, с которым он условился встретиться. Изобретательные в своих догадках прохожие, чтобы объяснить его поведение, строили тысячу различных самых противоречивых предположений. Смотрите, коворяк, говорил один горожанин другому. Да ещё по делам службы. Хм. Позвольте сказать вам на ухо. А как вы полагаете, что привело его сюда? спрашивал другой. О боги и богини. Вы думаете, я знаю? Наверное, он подслушивает, что говорит народ об императоре. отвечал константинопольский сплетник. Не похоже на то. Эти варяги не говорят на нашем языке. Как же они могут быть шпионами, ведь немногие из них даже понимают по-гречески. Вряд ли думается мне, император станет пользоваться в качестве шпионов людьми, которые не знают даже языка страны. Но ведь всем известно, что среди этих варваров-воинов есть и такие, которые говорят чуть ли не на всех языках. Согласитесь, что они вполне могут высмотреть всё кругом, подслушать и донести так, что никому и в голову не придёт заподозрить их в этом. Конечно, это возможно, согласился собеседник. И раз уж мы с вами разглядели лисьи лапы и когти под овечьей шкурой или лучше сказать, под медвежьей, так не убраться ли нам по добру по здорову домой? А то как бы нас ещё не обвинили в оскорблении ваяга, императорского телохранителя. Солнце тем временем почти зашло, и длинные тени от городских стен, бастионов и арок Двигаясь с запада на восток, становились всё темнее и глубже. Варяг, видимо, устал топтаться на одном месте, за пределы которого он не выходил уже больше часа, как будто был прикован к нему волшебными чарами. Бросив нетерпеливый взгляд на солнце, садившееся уже за аллеи кипарисов, Варвар выбрал удобное местечко на каменной скамейке. которая стояла в тени триумфальной арки Феодосия. И положив около себя секиру, закутался в плащ. Хотя одежды его не было очень удобно для сна, а место для отдыха выбрано было неудачно, однако не прошло и 3 минут, как он уже крепко спал. Непреодолимая потребность, которая заставила его искать отдыха в столь неподходящем месте, объяснялась быть, может, усталостью после ночного караула. который он нёс накануне. Но прикорнув ненадолго, он всё же не утратил ясности сознания и как бы бодрствовал с закрытыми глазами. Собака Ещейка спит, вероятно, не так чутко, как спал наш англосакс у золотых ворот в Константинополе. Но и спящий он продолжал обращать на себя внимание случайных прохожих, как и раньше, когда расхаживал взад и вперёд. Под арку вошли два человека. Один, хрупкого телосложения, но юркий и подвижный, по имени Лзимах, был по профессии художник. Свёрток бумаги в руке и небольшой мешок с мелками и карандашами составляли всё его снаряжение. А знакомство с образцами древнего искусства позволяло ему, к несчастью, разглагольствовать на эту тему больше, чем ему давал на это право его собственный талант. Спутник его своей великолепной фигурой напоминал нашего юного варвара, только лицо у него было более тупое и вульгарное. Это был борец Стефанос, пользовавшийся немалой известностью в полестре. Полестра частная школа для гимнастических упражнений у древних греков, в противоположность гимназии, общественному учреждению этого типа. Поле По-гречески означает борьба. Постоим здесь, дружище, сказал художник, внимая карандаши. Я хочу сделать набросок с этого юного Геркулеса. По-моему, Геркулес был грек, сказал борец. А это спящее животное варвар. В тоне его чувствовалась обида, и художник поспешил смягчить недовольство, вызванное его необдуманным замечанием. Стефанос, известный под прозвищем Кастор, был знаменитым гимнастом и являлся чем-то вроде покровителя маленького художника, на талант которого было обращено внимание публики благодаря известности его друга. Красота и сила, ловко нашёлся художник, не являются принадлежностью одной какой-нибудь нации. И пусть муза никогда не удостоит меня награды, Но должен сознаться, мне доставляет величайшее удовольствие сравнивать красоту и силу невоспитанного дикаря севера с твоей красотой, которая является новым воплощением творений Фидия и Праксителя. Пракситель. Греческий скульптор. IV век до нашей эры. Я готов признать, что варяг хорош собой. сказал атлет смягчившись. Но право, думается мне, бедный дикарь за всю свою жизнь не умастил свою грудь даже каплей масла. Геркулес же учредил Эсмийские игры. Эсмийские игры происходили на перешейке Истмии в городе Коринфе. Здесь каждые 2 года устраивались при храме Посейдона гимнастические игры. и музыкальные состязания. Но постой, прервал его художник. Что это он держит, не выпуская из рук даже во сне и так бережно прикрывая своей медвежьей шкурой? сказал художник. Что это? Дубинка? Скорей, скорей уйдём отсюда, дружище, воскликнул Стефанос, едва они подошли ближе, чтобы взглянуть на спящего. Разве ты не узнаёшь оружие, которое присвоено этим варварам по должности? Они бьются не мечом и не копьём, как полагается при нападении на людей, сотворённых из плоти и крови, а дубинками и топорами, словно тела, которые они рубят, сотворены из камня, а мускулы из дуба. Ставлю об заклад свой венец из увядшей петрушки, что он торчит здесь затем, чтобы арестовать кого-либо из сановников. чем-нибудь оскорбившего императора. Иначе он не был бы так грозно вооружён. Уйдём. Уйдём скорее, мой добрый Лиземах. Не станем нарушать покое этого медведя. С этими словами чемпион по лестры поспешно ретировался, отнюдь не проявив той смелости, какую можно было ожидать от него при таком росте и силе. Люди всё реже и реже проходили мимо по мере того, как надвигалась ночь. И тени от кипарисов становились длиннее. Две проходившие женщины-простолюдинки взглянули на спящего. "Свитая Мария", сказала одна. "Он напоминает мне восточную сказку о том, как некий дух похитил храброго молодого принца из его брачной комнаты в Египте и оставил его спящим у ворот Дамаска". Дамаск главный город в Сирии, в Малой Азии. Я хочу разбудить бедного ягнёнка, а то как бы он не простудился от ночной росы. Простудился, ответила другая женщина, более пожилая и сердито она вид. Да она повредит ему не больше, чем холодная вода Кидн над дикому лебедью. Кидн древнее название горного потока в Киликии, в Малой Азии. Ягнёнок, тоже сказала. Ведь это волк, Медведь или, по меньшей мере, варяг. С таким грубым варваром ни одна скромная женщина и разговаривать не захочет. Я расскажу тебе, что сделал со мной один из таких варягов. И с этими словами она повлекла за собой товарку, которая последовала за ней не совсем охотно, и, делая вид, что слушает ее болтовню, сама все оглядывалась на спящего. Солнце скрылось, и почти сразу погасли сумерки, которые так коротки в этих жарких странах. Наступившая тьма послужила для городской стражи сигналом закрыть золотые ворота. Они оставили только калитку на легком засове, чтобы пропускать людей, которые опоздали или задержались по делу за стенами города, и, разумеется, тех, кому не жаль было бросить им за это мелкую монету. Поза варяга, который, казалось, спал как убитый, не могла ускользнуть от внимания стражи. Эту службу охраны нес большой отряд, входивший в состав регулярной греческой армии. Клянусь Кастором и Поллуксом, сказал центурион. Греки всё ещё клялись богами древности, хотя давно уже не молились им. Кастор и Поллукс греческие божества-близнецы, сыновья Леды и бога Зевса. Центурион начальник центурии, воинской единицы в древнем Риме. Точно так же оставались в силе названия военных должностей той поры, когда доблестные римляне потрясали мир, хотя от этой доблести у греков не осталось и следа. Клянусь Кастором и Поллуксом, товарищи, золота на этих воротах нам не найти, хотя они и называются золотыми. Но мы сами будем виноваты, если не сумеем собрать изрядную жатву серебром. И хоть золотой век самый древний из всех и самый славный, однако неплохо будет, если в наше жалкое время перед нами блеснёт и менее благородный металл. Мы были бы недостойны служить под началом доблестного центуриона Гарпакса, если бы считали, что не стоит потрудиться ради серебра, раз нельзя достать золота, ответил один из солдат, стоявший в карауле. обритой голове с единственным пучком волос на макушке, в нём можно было узнать мусульманина. Пучок на бритой макушке мусульманина оставлялся для того, чтобы ангелу было за что ухватиться, когда он понесёт его в рай. Примечание автора. Скажу по чести, я почти не помню какого цвета серебро. Ведь столько месяцев мы не получали его из казны, да и отбирать его у частных лиц Нам тоже давно уже не случалось. Зато это серебро, сказал центурион. Ты увидишь собственными глазами и услышишь, как оно зазвенит в мешке, где хранится наша общая казна. Где она хранилась, хочешь ты сказать, доблестный начальник? отвечал младший страж. Право не знаю, что имеется сейчас в нашем кошельке, кроме нескольких жалких оболов на покупку маринованной зелени и солёной рыбы. в добавление к нашему вину из виноградных выжимок. Абол мелкая монета у древних греков. Я готов уступить самому дьяволу свою долю казны, если в мешке найдутся признаки какого-либо другого века, кроме бронзового. Я берусь пополнить нашу казну, сказал центурион, даже если бы она была ещё беднее, чем сейчас. Станьте-ка поближе к калитке, ребята. Только помните, что мы — стражи императора или его столицы. Это ведь одно и то же. И следите, чтобы никто тут не прошмыгнул мимо нас. Теперь, когда мы на чеку, я открою вам. Но постойте. Все ли тут у нас надежный народ? Все ли знают старые похвальные обычаи нашей стражи держать в секрете прибыли и доходы этого сторожевого поста, помогать друг другу, ни о чём не доносить и никого не предавать. Что-то вы сегодня очень уж подозрительны, заметил кто-то из стражи. Помнится мне, мы помогали вам и держали язык за зубами в более серьёзных делах. Вы разве забыли того торговца драгоценными камнями? Это был, можно сказать, не серебряный и не золотой век, а алмазный. Успокойся, мой добрый Измаил. Ты правда не веришь в Христа, сказал центурион. Но, благодарение небу, здесь собрались люди всех религий, а потому нужно надеяться, что кто-нибудь из них до да исповедует истинную веру. Успокойся, говорю я. Незачем тебе раскрывать старые тайны в знак доказательства, что ты умеешь хранить новые. Иди к сюда. И взгляни сквозь околитку на каменную скамью. Он там, в тени, у большого портика. Скажи, Сталина, что ты там видишь? Спящего человека, ответил Измаил. И клянусь небом, насколько можно разобрать при лунном свете, это один из тех варваров псов островитян, которых император завёл у себя целую свору. И ты Умная голова, глядя как он спит, не можешь додуматься ни до чего такого, что пошло бы нам на пользу, спросил центурион. Почему нет, конечно, могу, сказал Измаил. Я знаю, что им хорошо платят, хотя они не только варвары, но к тому же ещё и язычники, по сравнению с нами, мусульманами, или вами, назарианами. Назариане последователи учения Христа, который по преданию провёл детство в городе Назарете. Этот парень, как видно, напился в дребезги и не сумел вовремя найти дорогу к себе в казарму. Его строго накажут, если мы не согласимся пропустить его, а для этого ему придётся вытряхнуть всё, что у него есть в поясе. Это уж по крайней мере поддержали его остальные солдаты городской стражи, однако осторожно понизив голоса, в которых слышалось возбуждение. И это всё, чем вы собираетесь попользоваться? презрительно спросил Гарпакс. Нет, товарищи. Если этот заморский зверь уйдёт от нас живым, то пусть он по крайней мере оставит здесь свою шорстку. Разве вы не видите, как блестят его шлем и латы? Я уверен, что они из настоящего серебра, пусть даже тонкого. Вот где эти серебряные залежи, о которых я говорил. Они могут обогатить ловкие руки которые сумеют их разработать. Но ведь этот варвар, как вы его называете, служит в императорской гвардии, робко сказал молодой грек, недавно вступивший в отряд и не знавший ещё его обычаев. Ведь если нас уличат в том, что мы отняли у него оружие, нас справедливо накажут за это, как за воинское преступление. Послушайте, как этого нового лекурга который явился поучать нас, сказал центурион. Ликург, легендарный законодатель древнегреческого государства Спарты. Деятельность его относится к IX веку до нашей эры. Прежде всего, усвой себе, молодой человек, что столичная когорта не может совершить преступления. А затем усвой ещё и то, что её никогда нельзя уличить в преступлении. Допустим, мы встретили бродягу, варвара, варяга, вроде того, что спит здесь, франка или другого кого из этих чужаков с их именами, которых никак не выговоришь. То ведь это позор для нас, что они носят оружие и одеяние римского воина. Так неужели мы, поставленные здесь для того, чтобы охранять столь важный пост, пропустим через нашу калитку такого подозрительного человека? Ведь так, пожалуй, можно предать золотые ворота и те золотые сердца, которые их охраняют. Чего доброго, дойдет еще до того, что нас схватят и всем нам перережут горло. Тогда не впускайте его, а ставьте его за воротами. Если он так опасен, сказал новичок. Что касается меня, то я не побоялся бы его, если бы не его страшная секира. Она так убийственно сверкает у него под плащом, совсем как комета, по которой астрологи предсказывают всякие страшные вещи. Значит, выходит, что между нами нет никаких разногласий, ответил Гарпакс. Я вижу, ты разговариваешь, как подобает скромному и здравомыслящему человеку уверяю тебя государство ничего не потеряет от того, что мы попробуем обобрать этого варвара у каждого из этих дикарей имеется двойной набор доспехов и оружия одно отделанное золотом, серебром, слоновой костью, как это полагается людям несущим службу при самом императору другое же из трижды закалённой стали и столь тяжёлое что против него невозможно устоять. Если вы отнимете у этого подозрительного человека его серебряный шлем и латы, вы только заставите его обратиться к оружию более пригодному для той службы, которую он несёт. "Да", сказал новичок, "но я вижу, что это рассуждение приведёт лишь к одному. Мы отнимем у варяга его доспехи, а завтра, если окажется, что он ничего дурного не совершил, нам придётся их ему вернуть". А между тем, лучше было бы, мне кажется, отобрать их совсем, чтобы они пошли в нашу пользу. Только я не знаю, как это сделать. Верно, сказал Гарпакс. Такое правило существует в нашем отряде давно уже, ещё со времён нашего славного центуриона Сизифа. При нём впервые было постановлено, что всякие контрабандные товары Подозрительное оружие и тому подобное, если их пытаются ночью пронести в город, поступают целиком в собственность караула. В случае же, если бы император нашёл, что товары или оружие были отобраны неправильно, то он, я надеюсь, достаточно богат, чтобы возместить этот убыток потерпевшему. Но тем не менее, сказал Себаст из Метелин, Молодой грек, тот самый новичок, о котором только что шла речь. Если император узнает, осёл, ответил Гарпакс. Ничего он не узнает, хотя бы у него было столько глаз, сколько у Аргуса на хвосте. Аргус, по греческому преданию, многоглазый великан, который никогда не смыкал всех своих глаз и потому всё видел. Богиня Гера после его смерти превратила Аргуса в павлина. и украсила его глазами павлиний хвост. «Нас тут двенадцать человек, и мы по правилам караула связаны клятвой давать одинаковые показания. А если этот варвар потом даже что-нибудь и вспомнит, в чем я сильно сомневаюсь, ибо место, выбранное им для ночлега, говорит о том, что он основательно приложился к кувшину с вином». то только и сможет рассказать дурацкую историю о том, что у него похитили его оружие. Мы, конечно, упорно станем это отрицать. На это, я думаю, у нас хватит смелости. Итак, кому же из нас, по-вашему, поверят? Ему или нам? Страже. Разумеется, страже. Ничего подобного, сказал Себаст. Родина моя далеко отсюда, но даже к нам, на остров Метелины, Дошли слухи, что городская стража Константинополя славится своей лживостью, и что клятва одного варвара перетянет на весах клятву всего христианского отряда, тем более что в нём не все христиане, как вот, например, этот тёмный человек с пучком волос на голове. Ну что ж, пусть так, сказал центурион, мрачно взглянув на него. У нас есть другой способ обделать это дельце. И я ручаюсь, что всё обойдёт гладко. Себаст впился глазами в начальника и коснулся рукоятки своего ятагана, как бы спрашивая, правильно ли он его понял. Центурион утвердительно кивнул головой. "Хоть я и молод", сказал Себаст, "но я уже 5 лет был пиратом и 3 года промышлял разбоем в горах. Впервые я вижу и слышу, чтобы мужчина колебался сделать то, что только и остаётся сделать всякому смелому и честному человеку, когда ему нужно выйти из подобного затруднительного положения. Горпакс тронул руку своего подчинённого в знак того, что полностью с ним согласен. Но когда он заговорил, голос его дрожал. Как же нам с ним справиться? обратился он к Себасту. так как неопытный новобранец сразу высоко поднялся в его мнении. Да уж, как-нибудь придётся, ответил островитянин. Я вижу здесь лук и стрелы, и если никто не умеет ими владеть, то это непривычное для нас оружие, сказал центурион. В таком случае вы ни на что больше и не годитесь, как стеречь городские ворота, громко рассмеявшись, сказал молодой воин. «В этом смехе, похожем на конское ржание, было что-то оскорбительное. Зато я стреляю, как скиф!» — продолжал он. «Кивните мне только головой, и одна стрела разнесет ему в дребезги череп, а вторая вонзится прямо в сердце». «Отлично, благородный мой товарищ!» — сказал Гарпакс с притворным восхищением, однако понизив голос, чтобы не разбудить варяга. «Таковы были все разбойники в древности!» Все эти диамеды, коренеты, синны, скироны, прокрусты нужны были полубоги, чтобы придать их так называемому правосудию. Люди, подобные им, будут хозяйничать на континенте и островах Греции, пока на земле не появятся новые Геркулесы и Тезеи. Прокруст. Мифический разбойник в древней Греции. который укладывал попавшихся ему в руки путников на особое ложе, и если оно оказывалось слишком коротким, то обрубал им ноги, а если ноги были коротки, то вытягивал их. Отсюда выражение прокрустово ложе. Тизей, легендарный царь древних Афин, убивший минотавра в лабиринте на острове Крите. И всё-таки тебе не следует стрелять Мой доблестный Сибаст. Не надо натягивать лука, мой бесценный метелинец. Ведь может случиться, что ты не убьёшь, а только ранишь его. «Ха -ха, но это со мной редко случалось, сказал Сибаст с тем же грубым смехом, неприятно резнувшим центуриона, хотя он вряд ли бы смог объяснить, почему этот смех был ему так неприятен. Не успеешь, пожалуй, оглянуться, подумал он про себя, как у нас в отряде окажутся 2 центуриона вместо одного. Этот прохвост из Мителин, или дьявол его знает откуда, целит на моё место. Мне не следует спускать с него глаз. И обратившись к нему, он громко и властно сказал: Слушай, молодой человек, мне не хочется обескураживать новичка. Если ты действительно разбойничал в лесах и на морях, как ты говоришь, То ты знаешь, как должен действовать тайный убийца. Вон там лежит человек, с которым тебе надо сразиться. Пьян ли он или просто спит, мы не знаем, но во всяком случае тебе надо им заняться. Так ты не возражаешь против того, чтобы я заколол кинжалом сонного или пьяного человека, мой доблестный центурион, ответил грек. Или, может быть, ты сам хотел бы взяться за это дело? спросил он с усмешкой. Делай, что тебе приказано, приятель, сказал Гарпакс, указывая на лестницу в башне, которая вела вниз с зубчатых стен города к сводчатому входу под портиком. Он крадётся совсем как кошка, пробормотал центурион, когда страж спустился вниз, чтобы совершить преступление, которое по долгу службы он обязан был бы предупредить. Этому петуху надо срезать гребешок. Иначе он начнет хозяйничать в курятнике. Но посмотрим, так ли он решительно работает руками, как языком. И тогда увидим, какой оборот следует придать этому делу. Пока Гарпакс говорил это сквозь зубы, и обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-либо из товарищей, Митиленец вынырнул из-под арки и пошел на носках, удивительно бесшумно и быстро ступая. Кинжал, который он вынул, спускаясь по лестнице, сверкал в его руке, заложенный за спину, чтобы скрыть оружие. Лишь на секунду убийца склонился над спящим, как будто хотел определить расстояние между злополучными серебряными латами и телом, которое они должны были защитить. Но в тот момент, как он собирался нанести удар, Варяг быстро вскочил и отвёл его руку, толкнув её своей секирой. Отпарировав таким образом предназначеншийся ему удар, он в свою очередь нанёс греку удар более внушительный, чем все те, какие Себасту когда-либо приходилось получать в панкратионе. Так что тот едва мог вскрикнуть, призывая на помощь товарищей, стоявших на городской стене. Панкратион по-гречески кулачный бой, атлетическая борьба. Они видели, что произошло, Видели, как варвар повалил их товарища и наступил на него ногой, размахивая высоко поднятой секирой, свист, который зловещим эхом отдавался под старой аркой. Перед тем как добить врага, варяг на минуту остановился, высоко занеся над ним секиру. Стражи засуетились. Некоторые из них сделали вид, будто собираются спуститься на помощь Себасту, но не проявляли при этом особой торопливости. В эту минуту Гарпакс быстрым шёпотом скомандовал: "Все по местам. Что бы ни случилось, сюда идёт начальник императорской гвардии телохранителей. Если Дикарь убил Метелианца, в чём я уверен, ибо он даже не шевелится, тогда никому ничего не говорите. Но если он жив, то будьте тверды, как кримень. Он один, а нас 12. Мы знать ничего не знаем о его намерениях". Кроме того, что он вышел посмотреть, почему варвар спит так близко около караульного поста. Пока центурион торопливо пытался объяснить товарищам по караулу, в чём состоит его план, показалась высокая статная фигура военного. Оружие его поражало своей роскошью. Высокий гребень шлема при свете луны сверкал серебром. Шёпот пробежал по рядам караульных, стоявших у ворот. Заложите засовы, закройте ворота. Пусть метелинец выкручивается как знает. Мы пропали, если признаем его своим. Идёт начальник варяжского отряда. Сам окалит. Окалит. По-гречески неразлучный спутник. Помощник. Здорово, Гирварт, сказал начальник, обращаясь к варягу на том наречии, на котором обычно говорили варвары. служивший в гвардии императорской охраны. Что? Поймал ночного сокола? Да! Клянусь Святым Георгием, ответил воин. Однако у меня на родине его назвали бы только коршуном. А кто он такой? спросил начальник. Это он вам сам расскажет, как только я освобожу ему глотку, ответил варяг. Так отпусти же его, сказал начальник. Гирварт подчинился приказанию. Но едва только Метелинец почувствовал себя на свободе, он с неожиданной быстротой бросился бежать из-под арки. Укрываясь за липными украшениями ворот, он стал бегать вокруг колонн и выступов, преследуемый по пятам варягом, которому в доспехах трудно было угнаться за легконогим греком, ловко прятавшимся от своего преследователя в тёмных уголках. Начальник весело смеялся, глядя, как эти две фигуры, словно тени, появлялись и исчезали в быстром беге вокруг арки Феодосии. Клянусь Геркулесом, это Ахилл, который гонится за Гектором вокруг стен Трои, сказал он. Ахилл, легендарный герой древней Греции, сын Пелея, самый отважный воин в армии осаждавшей Трою. Но мой Пелит вряд ли настигнет сына Пряма. Пелит сын Пелея. То есть Ахилл. Прям царь Трои, отец Париса и Гектора. Эй ты, рождённый богиней, сын белоногой Фетиды. Фетида по греческой мифологии морская нимфа. Мать Ахилла, желая сделать его неуязвимым для стрел, она окунула его в реку. Но вода не омочила пяты Ахилла, и она осталась единственным уязвимым местом на его теле. Отсюда образное выражение ахиллесова пята, в смысле уязвимого места. Но я забыл, что бедный варвар не понимает этих сравнений. Эй, Гирварт, Остановись. Откликнись хоть на своё варварское имя. Последние слова он пробормотал про себя, затем повысив голос, добавил: Не старайся обогнать ветер. Твоё дыхание ещё пригодится тебе нынче вечером. Если бы вы позволили мне, ваша милость, ответил варяг, возвращаясь недовольный и запыхавшийся. Я бы загнал его как борзая зайца. Не будь на мне этих дурацких доспехов. которые только мешают, а не защищают, я бы в два прыжка догнал его и схватил за горло. Ну что же, ничего не поделаешь, сказал начальник, действительно оказавшийся окалитом или спутником. Звание это означало, что он в качестве облечённого высочайшим доверием начальника вряжской охраны неизменно обязан был всегда следовать за особой императора. Но как нам теперь пройти в ворота? Если эту шутку, как я подозреваю, хотел с тобой усыграть кто-либо из стражи, то его товарищи неохотно согласятся пропустить нас. Ваша честь, разве вы не обязаны расследовать до конца такое нарушение дисциплины? Молчи, простодушный мой Гервард. Я часто говорил тебе, Невежественнейший из дикарей, что головы людей, родившихся на севере, в грязной Боотии, скорее вынесут 20 ударов молотом, чем придумают что-либо ловкое и остроумное. Слушай меня, Гирварт, хотя я знаю, что раскрывать хитросплетение греческой политики грубому глазу невежественного варвара вроде тебя всё равно, что метать бисер перед свиньями. Что, как ты знаешь, запрещается священным писанием, Однако у тебя такое доброе и верное сердце, какое редко можно встретить даже у моих варягов. А потому я готов, пока ты меня сопровождаешь, попытаться слегка посвятить тебя в эту политику. Даже мне, окалиту, начальнику варягов, вознесённому их секирами на степень храбрейшего из храбрых, приходится руководиться этой политикой. хотя я имею полную возможность пробиться иным путём сквозь встречные течения при дворе ведь это снисхождение с моей стороны если я с помощью политики добиваюсь при дворе в избранном кругу высоких умов того чего мне было бы гораздо легче добиться при помощи открытой силы как твоё мнение на этот счёт добрый мой дикарь по-моему обидно Ответил Варяк, следуя в полутора шагах за своим начальником, ломать свою голову над таким делом, с которым можно в минуту справиться при помощи рук. Ну вот разве я не об этом говорил, ответил Акалид, который уже несколько минут, как отошёл от золотых ворот и шёл вдоль стены, освещённый лунным светом, как бы ещё другого входа. Вот каковы головы у вас, у дикорей. По сравнению с ними ваши руки совершенство. Слушай же, невежественнейшее из животных, и, может быть, потому именно надёжнейший и храбрееший из воинов. Я открою тебе секрет этого ночного приключения, но сомневаюсь, сможешь ли ты понять меня. Мой долг повелевает мне постараться понять вашу доблесть, ответил варяг. То есть я хочу сказать вашу политику расу ж вы с ней сходите до того, что открываете мне и её. Что же касается вашей доблести, добавил он. То плох был бы я, если бы не думал, что знаю о ней всё от начала до конца. Грек Аккалит слегка покраснел, но ответил не меняя голоса: "Ты прав, мой добрый Гирварт. Ведь мы с тобою не раз встречались на поле брани". Здесь Герварт не мог подавить лёгкой улыбки. Грамматики того времени, безупречно владевшие искусством ударений, не усмотрели бы в его словах особой похвалы воинской доблести Ахилла Тация. Грамматики. Древнегреческие и римские учёные, занимавшиеся объяснением литературных произведений, в частности, поэтических. Действительно, В течение всей этой беседы начальник, несмотря на важный тон и подчёркивание своего превосходства, выказывал явное уважение к своему спутнику, как к человеку, который в час испытания мог оказаться более отважным воином, чем он сам. И хотя сиверянин в своих ответах начальнику соблюдал все правила дисциплины, однако в его словах, за внешней почтительностью подчинённого, чувствовалось некоторое сознание своего превосходства. Позволь мне, мой простодушный друг, продолжал начальник прежним тоном, ознакомить тебя вкратце с основным принципом политики, господствующей при Здешнем дворе. Нужно сказать тебе, что милость императора да будет священна каждая пядь земли, на которую он ступает. Здесь командир приподнял свой шлем с головы, и Гирвард сделал вид, что повторяет его движение. Является для нас живительным началом. так же как солнце для всего человечества. Нечто в этом роде я слышал от наших начальников, сказал варяг. Они и обязаны учить вас этому, ответил окалит. И я надеюсь, что священники тоже не забывают наставлять моих варягов в том, чтоб они верой и правдой служили императору. Они так и делают, хотя мы изгнанники и без того помним о своих обязанностях. Избавь меня, бог, сомневаться в этом, сказал Таций. Однако послушай, что я тебе скажу, дорогой мой Гирварт. Существует род бабочек. Их, может быть, нет в той мрачной стране, откуда ты родом, которые рождаются с первыми лучами утренней зари и умирают с заходом солнца. Мы зовём их однодневками. Фаворит при дворе, пока он пользуется милостью священнейшей особы императора Это та же бабочка однодневка. И счастлив тот, кого эта милость коснулась с первой минуты, с того момента, когда государь начал возвышаться над всеми окружающими. Кто пользовался ею, как только взошло солнце императорской славы. Кто сохранил своё место, когда слава эта была в зените. И кому суждено было исчезнуть, умереть лишь с последним её лучом. Ваша доблесть говорит слишком мудрённым для меня языком, и моему простому уму Северянина не понять его, сказал Островитянин. Только если б мне уж пришлось быть насекомым, я вместо того, чтобы умирать с закатом солнца, предпочёл бы стать мотыльком и жить ещё 2-3 часа хотя бы в темноте. Это желание человека низкого звания, который довольствуется жизнью лишённой почестей, ответил Акалит. тоном полного сознания своего превосходства. Но мы, люди избранные, принадлежащие к тесному кругу приближенных императора Алексея, центром которого является он сам. Мы с чисто женской ревностью следим за каждым, на кого упадет свет его милости, и не упускаем случая, объединившись с одним против всех или со всеми против одного, обратить на себя внимание государя, чтоб и на нас распространилось его расположение. Мне кажется, я понял, что вы хотите этим сказать, перебил его телохранитель. Но жить такой жизнью, в которой одни только интриги, впрочем, это к делу не относится. Конечно, мой добрый Гирварт, сказал его начальник. Твоё счастье, что у тебя нет вкуса к этой жизни, какую я тебе описал. Я встречал вараворов которые поднимались до высоких постов в империи. И хотя им обычно не хватает гибкой податливости, счастливой способности приминяться к обстоятельствам, всё же и среди них я знал таких, которые обладали гибкостью, сочетая её с известным упорством. Правда, они не всегда умели пользоваться благоприятными обстоятельствами, но зато они обладали немалой способностью создавать их для себя. Но давай оставим эти сравнения. Стремление к славе, то есть к милости государя, приводит к тому, что слуги императорского двора всячески стараются отличиться и показать императору, что они не только хорошо справляются со своими служебными обязанностями, но могут в случае надобности встать на место другого, взяв на себя его обязанности. Я понимаю, сказал Сакс. Это значит, что министры, военачальники и помощники высоких чиновников постоянно заняты не тем, чтобы помогать друг другу, а тем, чтобы шпионить друг за другом. Именно так, ответил его начальник. Всего лишь несколько дней тому назад я получил доказательства этому. Всякий, даже самый глупый человек понимает, что великий протоспафарий этот титул Как тебе известно, носит главнокомандующий военными силами империи. Ненавидит меня за то, что я начальник над грозными варягами. Протоспафарий. По-гречески первый меч. Титул главнокомандующего в греческой империи. Он зол на то, что они пользуются заслуженными привилегиями и не подчинены его неограниченной власти. не в пример всем остальным воинским частям империи. Никанору, хоть имя его и звучит победно, власть эта подходит так же, как коровье седло. «Как? Разве протаспофарий предъявляет какие-нибудь права на то, чтобы начальствовать над нами, благородными изгнанниками?» спросил варяг. «Клянусь красным драконам!» под знаменем которого мы живём и умираем, мы не станем повиноваться никому, кроме самого Алексея Комнена и наших собственных начальников. Правильно и смело сказано, воскликнул акалит. Однако, мой добрый Гирварт, не давай своему справедливому негодованию настолько увлечь себя, что ты смог упомянуть имя святейшего императора, не приложив руки к каске. и не титулуя его как следует. Я готов поднимать руку и часто и достаточно высоко, если это только требуется для государевой службы, ответил Северянин. Клянусь, что я в этом уверен, сказал Ахил Таций. Начальник варяжской гвардии императорских телохранителей почувствовал, что сейчас неподходящий момент для того, чтобы настаивать на строгом соблюдении придворного церемониала, который, по его мнению, являлся одним из главных требований, предъявляемых к званию воина. Но если бы не постоянная бдительность вашего начальника, сын мой, вы, благородные варяги, растворились бы в общей массе армии, среди языческих когорт гуннов, скифов или этих неверных. Турок в их тюрбанах Но именно благодаря этому я, ваш начальник, оказался в опасном положении. И всё потому, что я настаиваю на том, чтобы моих варягов с их секирами ставили выше этих презренных воинов из восточных племен, вооруженных копьями и дротиками, годными только для детских игр. Вам не страшна никакая опасность. От неё вас защитят наши секиры. сказал воин, наклонившись к Ахиллу. Разве я этого не знаю, ответил Ахилл. Ведь вам одним, вашему оружию Акалид Ак вверяет свою жизнь и безопасность. Насчёт того, что нам нужно делать, это уж вы сами сообразите. Только помните, что любой солдат нашей гвардии стоит двоих из остальных войск императора. Послушай, мой доблестный друг, продолжал Ахилл. Этот Никанор осмелился бросить упрёк нашей благородной гвардии, обвиняя её, о боги и богини, в том, что она в походе разграбила и, что ещё кощунственней, выпила драгоценное вино, которое было приготовлено для личного потребления его святейшего величества. Это было им сказано в присутствии священной особы императора. И я, как ты сам понимаешь, я тут же Заткнули вона глой глотку. Вспыхнул Варяк и, назначив ему где-нибудь поблизости место для встречи, обратились за помощью к вашему ничтожному подчинённому, Гирворду из Гамптона, который за такую честь будет считать себя вечно вашим рабом. Хорошо было бы только, если бы вы разрешили мне прийти не в парадном вооружении, но, впрочем, у меня с собой моя секира. Таций, несколько смущенный и возбужденным тоном молодого воина, воспользовался паузой, чтобы прервать своего спутника. «Не волнуйся, сын мой», — сказал он. «Говори тише, мой прекрасный Гирвард. Ты ошибся, я не это имел в виду. С тобой рядом, конечно, я, не задумываясь, выступил бы против пяти таких Никаноров. Но этого не позволяют законы нашей священной империи. И трижды прославленный монарх ныне правящий ею. Тебя сбили с толку хвастливые рассказы франков, о которых нам всё чаще и чаще приходится слышать. Я ни в чём не собираюсь подражать тем, кого вы называете франками, а мы норманнами. мрачным разочарованным тоном ответил варяг. Ну так слушай, сказал окалит, когда они двинулись дальше. Вникни в суть дела и подумай. Может ли такой обычай, как поединок, так он, кажется, называется, существовать в нашей просвещённой и здравомыслящей стране, к тому же управляемой несравненнейшим государем нашим Алексеем Каменным? Представь себе, что два знатных лица, оба начальники высокого ранга, поссорились при дворе в присутствии высокочтимой особы императора. И вот, допустим, вместо того, чтобы отстаивать своё мнение убедительными доводами или ссылками на очевидцев, они переняли бы обычаи варваров-франков. Лжь от твоя глотка, сказал бы один. А у тебя из самогон утро лжёт, ответил бы другой. И они отмерили бы на ближайшем лугу место для поединка. Каждый клялся бы, что он прав, хотя, вероятно, никто из них точно не знал, как в действительности обстояло дело. Один из них, быть может, более отважный, более правдивый и достойный, а калит императора и отец варягов, пал бы мертвым. Ведь смерть, мой верный дружинник, не щадит никого, а другой возвратился бы ко двору и занял бы там первое место. Между тем, если в этом деле разобраться хорошенько, то победителя следовало бы отправить на виселицу, а не возвеличивать. Вот он. Этот правый суд оружия, как вы забавно изволите его называть. Мой друг Гирварт. Пожалуй, в том, что говорит ваша милость, есть некоторая доля правды. Но скорее вы убедите меня, что этот ясный лунный свет чёрен, как волчья пасть. Чем я соглашусь стерпеть, чтобы меня обозвали лжецом и не втиснуть обратно этого слова остриём моей секиры в дерзкую глотку того, кто его произнес. Обозвать мужчину лжецом все равно, что нанести ему удар. А удар, если за него не отомстить, не сводит человека до положения раба и вьючного животного. «Ну вот опять», — сказал Ахилл, «если бы я только мог заставить вас, варягов, сбросить с себя это свойственное вам варварство, которое доводит вас, самых дисциплинированных из всех солдат нашего государя, до смертельных ссор и кровавой вражды. Господин начальник мрачно сказал Варяк: "Поверьте моему слову. Если вам удастся научить нас терпеливо сносить упрёки, ложь и удары, то обученные такой дисциплине мы не будем стоить даже однодневного рациона соли, которую расходует на нас его святейшество, или как вы там его титулуете. Кроме того, Я должен сказать вам, что варяги не очень будут благодарны своему начальнику, если узнают, что при нём их называли грабителями пьяницами и ещё не знаю чем. И что он не опроверг этого обвинения тут же на месте. Да, если бы я не знал хорошо своих варваров, подумал про себя Таций, не меновать бы мне ссоры с этими необузданными островитянами. А император думает, что их легко держать в повиновении. Но ничего. Я сейчас всё улажу. И обратившись к варягу, он произнёс успокаивающим тоном: "Мой верный воин, мы, римляне, следуя обычаям наших предков, считаем таким же делом чести говорить правду, как вы мстить за обвинение в лжи. Но, по чести говоря, я со своей стороны не мог предъявить Никанору обвинение во лжи, ибо он сказал действительную правду. «Как? Значит, мы, варяги, грабители, пьяницы и тому подобное?» спросил Гирвард резко. «Нет, конечно, его слова следует понимать не в таком широком смысле, но если это даже и выдумка, то для нее было более чем достаточно основания». «Когда и где?» спросил Англосакс. Ты помнишь большой переход под Лаудикеей, где варяги разбили турок и отняли у них захваченный ими императорский обоз. Помнишь, что случилось тогда? То есть я хочу сказать, помнишь ли ты, как вы утоляли тогда вашу жажду? Лаудикея название нескольких греческих городов в Азии. Здесь название вымышленное. У меня немало причин помнить это, сказал Гирвард. Мы задыхались от пыли и усталости, и что хуже всего, нам пришлось в это время отбиваться от нападения с тыла. И вдруг мы нашли на сломанных тележках несколько бочек с вином. Мы хлебнули его, и оно показалось нам не хуже самого лучшего Саутгемптонского эля. "Они счастливы", сказал Акалид. "Разве ты не видел, что на бочках была неприкосновенная печать главного?" трижды превосходительного дворецкого, и что вино это предназначалось для личного употребления его императорского величества, для его священных уст. Клянусь святым Георгием нашей веселой Англии, который стоит дюжины ваших святых Георгиев, Каппаддокийских, что нам это и в голову не пришло. Георгий святой, солдат римской армии императора Деоклетиана. около 300-го года нашей эры, казненный после перехода в христианство и причисленный церковью к лику святых. Со времени крестовых походов считался покровителем Англии. Но я помню, что и вы, ваша честь, тоже основательно хлебнули из моего шлема. Не из этой серебряной игрушки, а из стального, который вдвое больше. Перед этим... Вы приказали нам отступать. А как только промочили горло, сразу сделались другим человеком и закричали в атаку. Мои храбрые молодцы-британцы. Да, сказал Ахилл. Я знаю, что я слишком склонен к безрассудной отваге в бою. Но ты ошибаешься, добрый Гирварт. Вино, которое я совершенно измученный походом попробовал, вовсе не предназначалось для уст его величества. Это было вино второго сорта. приготовленная для самого главного дворецкого. И это вино я, как одни из высших дворцовых чинов, имел полное право выпить. Тем не менее, всё сложилось крайне неудачно. Клянусь жизнью, ответил Гирварт, не вижу я никакой беды в том, что мы хлебнули венца, когда умирали от жажды. Ничего, не огорчайся, мой благородный товарищ, сказал Ахилл. поспешив закончить свои оправдания и не обращая внимания на то, как легко отнесся варяг к своему преступлению. Его Величество в своей неизреченной милости не ставит в вину этот неловкий поступок никому из участников. Он сделал выговор протоспофарию за то, что тот вспомнил об этом обвинении. Он даже вспомнил ту суматоху и беспорядок, которые царили в этот тяжелый день, и сказал «выговор». Я сам почувствовал себя хорошо в этом чёртовом пекле только после того, как угостился глотком ячменного вина, которое пьют мои бедные варяги. Я выпил за их здоровье и не без основания, ибо если б не они, я пил бы тогда в последний раз в жизни. Итак, да здравствуют мои варяги, хоть они и выдули всё моё вино. И с этими словами он отвернулся, словно хотел сказать: "Хватит с меня". Нечего выуживать всякие сплетни об Ахилле Тации и его храбрых варягах. Да благословит его Господь за такое благородное сердце, сказал Гирварт, и в его тоне послышалось больше сердечной приматты, чем почтения, какого требовал воинский устав. Я готов выпить за его здоровье любой напиток, которым мне в следующий раз случится утолить жажду. Будет ли это эль, вино, или вода из канавы. Вот это ты хорошо сказал. Только не говори так громко и не забывай прикладывать руку к шлему всякий раз, когда ты называешь имя императора вслух или даже мысленно. Так вот, ты понимаешь, Гирвард, что одержав такую победу, я не забыл, что за отражённой атакой всегда следует успешное нападение. И я тут же выступил против Протоспафария Никанора. обвиняя его в грабежах, совершённых у Золотых ворот и у других входов в город. Недавно там похитили и убили купца, при котором находились алмазы, принадлежавшие патриарху. Да не может быть, воскликнул Варяк. Ну а что сказал Алек э, Я хочу сказать, святейший император, услыхав такие вещи о городских стражах. Впрочем, он сам, как выражаются у меня на родине, поручил Лисе стеречь гусей. Медко сказано, ответил Ахилл. Но наш государь тонкий политик. И он решил не принимать никаких мер против своих вереломных стражей или их начальника Протоспафария, не имея убедительных доказательств их вины. Поэтому его священное величество поручил мне добыть их при твоём содействии. И я бы раздобыл их вам в 2 минуты, если бы вы Не заставили меня прекратить погоню за этим разбойником. Вашей милости известно, чего стоит слово варяга. А я могу уверить вас, что такой приманки, как моя серебряная кольчуга, которую они называют латами, и той ненависти, которую они питают к нашему отряду, достаточно для того, чтобы побудить любого из этих мошенников перерезать горло варягу, если ему покажется, что тот спит. Я думаю, начальник что мы пойдём сейчас к императору доложить об этом ночном деле. Нет, мой усердный воин, если бы ты даже поймал этого негодного беглеца, я тут же опять отпустил бы его. А теперь я приказываю тебе забыть об этом происшествии, словно его никогда и не было. Вот как, сказал Варяк. Это действительно перемена политики. Ну да, Доблестный Герварт. Когда я сегодня ночью уходил из дворца, патриарх предложил мне помириться с протоспафарием. А так как я хороший солдат и честный христианин, то я не мог ответить ему отказом. Ибо для государства очень важно, чтобы мы с протоспафарием находились в добром согласии. Все оскорбления, которые были мне нанесены, будут в полной мере искуплены. За это ручается патриарх. Императору, который предпочитает закрывать глаза на всякие раздоры, угодно, чтобы это дело было забыто. А как же будет с теми позорными обвинениями, которыми оскорбили нас варягов? спросил Гирварт. Все эти обвинения будут взяты обратно, а в виде возмещения англодатским секирникам дадут много золота. Возможно, что именно тебе, Герварт, придётся делить его. И если ты окажешься достаточно ловок, ты сможешь позолотить свою боевую секиру. Я предпочитаю сохранить свою секиру такой, какая она есть. Мой отец рубил ею грабителей норманнов в битве при Гастингсе. Моё золото сталь. Гастингс. Город на южном берегу Англии, в окрестностях которого 14 октября 1066 года норманнский герцог Вильгельм одержал победу над английским королём Гарольдом. Ну, как хочешь, Гирвард, ответил начальник. Только вини самого себя, если останешься бедняком. В это время они, успев обойти чуть ли не всю стену, окружавшую Константинополь, Подошли к небольшой калитки или двери, которая вела внутрь огромного, массивного выступа, которым замыкался вход в город. Здесь стаций остановился и принял позу верующего, который готовится войти в часовню, считающуюся особенно священной. Примечание. Вальтер Скот к главе 2. Константинополь. А впечатлении, которое императорский город произвёл на крестоносцев, пришедших с запада, рассказано у старого французского летописца Вильгер дюэна, присутствовавшего при взятии Константинополя в 1203 году. Подойдя близко к аббатству, находившемуся на расстоянии 3 лие от города, нам удалось хорошо рассмотреть Константинополь. Здесь корабли и галеры бросили якоря, и те из нас, кто никогда не бывал в этих местах, поражённые любовались городом. Они никогда не представляли себе, что такой город может существовать. Им не надоедало глядеть на высокие стены и башни, которыми он был окружён, на богатые дворцы и величавые церкви, которых было так много, что никто бы не поверил этому, если бы не видел своими глазами этот город. царицу всех городов. И знайте, что не было такого смельчака, который не испытывал бы некоторой робости перед мощью Константинополя. Глава 66. И в другом месте и многие из войска отправились, чтобы осмотреть Константинополь, его роскошные дворцы и стройные церкви, которыми он так изобилует, а также взглянуть на богатства равных которым не найти ни в одном городе. Мне нет надобности говорить о часовнях, которых там столько, сколько во всех странах мира вместе взятых. Глава 100.